Глава 4. Перед полуднем в Аполле трудно найти заведение, где можно хорошо поесть. Икс Спайс, однако, было исключением. Шеф открывал его рано утром. До полудня мы работали ни шатка ни валка, а потом, после короткого перерыва, продолжали свою деятельность уже на полных оборотах. В средиземноморских странах и в самой Индии такая модель, возможно, оправдана. У нас же она рано или поздно может привести к банкротству. Но я не намеревался делиться этой мыслью с хозяином. Блицер появился ближе к одиннадцати. Снова с ноутбуком. Выглядел он не намного лучше меня. Вероятно, тоже мало спал, заснув уже под утро. Когда, вернувшись из комендатуры, я разговаривал с ним по скайпу, у меня создалось впечатление, что я разбудил его. Я поведал ему тогда все, что ему нужно было знать. Делясь с кем-то тем, что касалось моей жизни, я чувствовал себя неловко. На протяжении десятилетий она была закрыта для всего внешнего мира. Даже навещая родителей в их небольшой квартирке на улице Гродгера, Я разговаривал с ними обо всем прочем, не касавшемся происходящего в моей жизни. Блиц сел за тот же столик, за которым сидел в последний раз, и махнул мне рукой. — В моей голове это по-прежнему не умещается, — произнес он. — Посты попросту пропали. Ты обращался к админу? — Сразу же после нашего разговора. В этот раз я должен был рассчитывать на него. Конечно, можно было бы взять отпуск за свой счет, но меня не на шутку угнетало происходящее, и потом я знал, что это создаст проблемы в отношениях с шефом, а терять единственное сейчас средство поддержки мне было непозволительно, тем более предполагая, что деньги еще ой как понадобятся. — Ответили, что никаких пустов не устраняли, — добавил Блицкрик. «Вроде в интернете ничто не исчезает, но я не смог найти никаких следов». «Так же, как и бредди «Ну?» — подтвердил Блиц, задумчиво вращая на столике меню заведения. С минуту помолчав, он медленно поднял на меня взгляд. Ему не нужно было говорить, потому что оба мы пришли к мысли о том, каким мутным может оказаться все это дело. «Нет-нет, да и появлялись в СМИ» публикации о полицейских, чьи грехи становились явными лишь через годы. Недавно несколько таких типов были осуждены в связи с убийством молодой девушки несколько лет назад. Их обвиняли в невыполнении одних и превышении других должностных полномочий, а вдобавок в препятствовании следствию. Годами они целенаправленно запутывали следы и скрывали правду, участвовали в многочисленной законспирированной преступной группе, взаимно покрывая себя и исполнителей. Может, так было и в случае с Евой? Или я уже начинаю придумывать? Но даже если, предположим, полиция замешана в этом, то каким образом исчезли все следы из Фейсбука? Да еще так быстро. И откуда у бредди мой снимок? Вопросы множились но я был убежден, что найду на них ответы. Хотелось только выйти на что-то конкретное, на то, что укажет правильное направление. «Говорил же, что моей помощи будет недостаточно», — проговорил Блиц. «Говорил. И видишь, к чему это привело. Я тогда имел в виду не полицию, а что? Детективное агентство». Я посмотрел на него с недоумением. Такие фирмы казались мне связанными или с дешевыми театральными представлениями, или со шпионажем за супругами. — Таково мое мнение, — добавил Блиц, разворачивая ко мне ноутбук. Я смотрелся не появился ли какой-нибудь клиент, склонился над столом и стал читать описание фирмы под названием «Рейман Инвестигейшн». «Его хозяин был офицером спецслужб», — сказал Блицер. «У агентства есть министерская лицензия на право ведения детективной деятельности. Оно занесено в государственный реестр. Я все проверил». Пробежав взглядом всю информацию, размещенную на странице, я услышал. «Также входит в ВСПД». «Во что?» «Во всемирное сообщество профессиональных детективов». — пояснил Блиц. — Кроме того, является членом ВАД, который объединяет агентства всего мира с 1995 года. Это тебе не какие-то там сертификаты. Я еще внимательнее всмотрелся в подсвеченную страницу, чтобы понять, чем конкретно занимается агентство. Часовая ставка работы составляла 100 злотых, а за целый восьмичасовой день нужно было платить уже 1100 злотых. Введение экономической разведки стоило существенно дороже, а установление местонахождения свидетелей – дешевле. Raymond Investigation также предлагала свои услуги юридическим канцеляриям, бралось проводить экономические расследования, устанавливать местонахождение имущества и разыскивать исчезнувших людей. Последняя позиция в ценнике агентства была самой высокой цены начинались с четырех тысяч семьмисот злотых посмотри персонал посоветовал блиц я открыл страницу на которой разместилась информация о структуре фирмы и работающих в ней людях револ это же у моря в шестистах километрах отсюда блиц крик несущественно для того у кого есть деньги может быть но моих не хватит на оплату переездов они работают в основном дистанционно я придвинул себе стул и уселся за ноутбуком сейчас уже не те времена когда детектив должен был бегать за кем то с телескопическим объективом и не спускать с него глаз продолжал блицер достаточно того что он знает как пользоваться интернетом а эти люди точно знают я посмотрел на список сотрудников их было немного Все с закрытыми лицами, по понятным причинам. Владельцем значился Роберт Реймон, бывший офицер таможенной службы. Имеет ряд наград, победил в нескольких плебисцитах название «Человек-года» в воеводстве. Главным аналитиком являлась его жена, Кассандра Реймон, что в существенной степени повышало доверие к фирме. «Если б кто-то что-то крутил...» то наверняка не вовлекал бы в эту семью. А может, так только казалось. Коллектив состоял еще из нескольких персон. Одна из них — выпускник хозяйственно-торговой академии, АХТ. Другая окончила политехнический университет в Лодзе. Третий имеет диплом германского технического университета в Кайзерслаутерне. Все с большим опытом работы с IT-технологиями, но подробности не сообщаются. «Смотрится неплохо», — резюмировал я. «Но тебе нужны именно такие люди, Вернер». «Возможно», — согласился я. «Но мне нужны еще и деньги, чтобы их нанять». «Я тебе займу». «А чем я буду отдавать?» «Договоримся», — бросил Блиц, отмахнувшись. «Сейчас основное...» быстрее добиться правды, пока не затерли следы. Я, удивленно подняв брови, взглянул на него. — Кто конкретно? — Не знаю. И это, наверное, самое плохое. В первую минуту я был готов согласиться с ним, но, подумав, решил, что наихудшим является другое — сам факт, что кто-то, очевидно, прячет от меня правду. — Нет, не кто-то. Это сделала она. А сейчас либо Ева, либо люди, которые над ней надругались, делали все, чтобы я не раскрыл того, что произошло в действительности после той кошмарной ночи. — Ладно, — проговорил я. Блиц наморщил лоб, вопрошающе взглянул на меня. — Что касается Реймонов, то я найму их, — закончил я видно они и впрямь крутые профи уверенно сказал блицрикк я провел небольшой анализ в их среде то есть погуглил их это не аналитический инструмент просто виртуальный поисковик не умоляй мощи этого устройства некоторые живут благодаря ему не умоляю взять хотя бы информационщиков в девяносто случаях из ста Их перевес над обычными смертными заключается в том, что они могут быстро просматривать результаты поиска в Гугле. Блиц еще некоторое время распространялся насчет исторического значения союза двух аспирантов из Стэнфорда. Я полностью перестал его воспринимать, когда он стал утверждать, что нам уже с трудом верится в создание Гугла Пейджем и Брином без помощи самого Гугла. Пока Блицер старался, как нанятый, видимо, справляясь таким образом с собственными эмоциями, я изучал дополнительные свидетельства того, что агентство Реймон Инвестигейшн действительно известно в своей среде и снова стал слушать друга, лишь когда он дошел до конкретики. «Впрочем, сам посмотри на результаты», — буркнул Блиц, заметив мою невнимательность. «В Приморье это известные люди». «Активно занимаются благотворительностью, поддерживают местный бизнес и содержат два приюта для животных», — звучит подозрительно. Блицер недоуменно вытрящился на меня. «Если для тебя подозрительны те, кто помогает другим, то я не хотел бы смотреть на мир твоими глазами. Это как город, который несколько сукиных детей хотят уничтожить любой ценой». А все остальные с интересом приглядываются к ним и вместо того, чтобы препятствовать росту происшествий, жаждут, чтобы их происшествий было больше. «Это уже больше относится к тебе», хм, — хмыкнул я, не желая еще больше впадать в охватывающий меня пессимизм. «Что еще ты узнал о Реймонах?» «Только то, что их анонимно поддерживают какие-то неправительственные организации». Так анонимно, что даже ты говоришь о них. Блицер вздохнул, словно его угнетала мысль, что я воспринимаю его как какого-то адвоката дьявола. Инфурыскопали какие-то местные журналисты, но она не подтверждена. Так или иначе, но звучит это подозрительно, повторил я и поднял руку, сдерживая его возмущение. Думаю, что, вероятно, они не добились значительного успеха, а «Так ведь добились же!» — возразил он. «В детективной деятельности?» «Нет. Роберт Реймон оставил службу, потому что получил в наследство много земли, на которой разместились несколько пристаней пищевых производств и сельских туристических хозяйств. У его жены тоже была фирма, динамично развивающаяся на рынке недвижимости. Чувствовалось, что Блицкрик неплохо подготовился». Он убеждал меня в решении моей проблемы и к тому же обещал заплатить за это. Я понял, что не должен дольше сомневаться. «Окей», — произнес я. «Если ты готов занять мне деньжат, попробуем?» «Прекрасно. Тем более, что я уже связался с ними». «Что?» — уже обсудил вопрос стоимости с Кассандрой. «Исключительно приятная дама». «Не удивлен». Я представил себе типичную бизнес-вумен, надежную жену местного магната. Кроме того, по сведениям Блица, они предпочитали уединение и редко показывались на публике, а потому представлялись мне этакой голливудской парой. «Оплата будет договорная». Кассандра разъяснила мне, какие затраты могут потребоваться для проведения этого расследования. «И? Сколько они хотят?» Блицер отмахнулся, демонстрируя нежелание обсуждать этот вопрос, но я понял, что цена значительно выше той, что фигурировала в прейскуранте. «Ты должен знать, они берутся не за все дела, которые подвернутся под руку. Только за громкие? Нет. Я уже говорил тебе, что они не сторонники шоу. Значит, они действуют как бы в тени». На самом деле, с точки зрения пиара, это целенаправленная стратегия фирмы, которая должна выглядеть загадочно, воспринимаясь как противоположность частным детективам, постоянно мелькающим на телеэкранах, тем, к которым обращаются в основном люди отчаявшиеся. Вздохнув, я признал, что тоже отношусь к ним. Свидетельством тому плачевная ситуация, в которой я оказался. Но если полиция не желает помочь, а доказательства исчезают быстрее, чем появляются, то что мне остается делать? — У меня одно условие, — предупредил Блиц. — Какое? — Завалишься сегодня вечером. — Что? Куда? Бл... Вернер! — Так говорят, когда приглашают к себе кого-нибудь. Ты вправду не в курсах, как это бывает в приятельских отношениях. Нужно ли было мне отвечать? Всего лишь 10 лет назад я ничем не отличался от среднестатистического выпускника любого учебного заведения. Все пять лет учебы сопровождались многочисленными развлечениями, и у меня не было никаких проблем с межчеловеческими отношениями. А сейчас я дошел до такой степени, что отказывался даже от виртуальных игр в режиме мультиплеера предпочитая варианты лишь с одним участником завалишься выпьем пиво и все обсудим сегодня вообще то я планировал что я сам должен упиваться до мертвецкого состояния да ты и так постоянно мне докучаешь подумалось мне но в конечном итоге у меня не было иного выхода кроме как принять предложение блицера ну и потом Может, я почувствую себя лучше? И, возможно, общими усилиями мы сложим все в единое целое. Упились мы в стельку. Час или два пили пиво, но это была только прелюдия перед переходом к более крепкому бухлу из холодильника Блица. Самым мощным ядом оказался джин с тоником В общем, при таком коктейле, смешавшемся в наших желудках, Мы могли успешно догоняться даже безалкогольным пивом. Я проснулся, чувствуя себя в целом сносно, но вывод напрашивался сам. Хмель еще не прошел, и худшее по-прежнему маячило впереди. Я сполз с кровати в гостиной и побрел в зал. Обстановка в комнате была схожей с последствиями апокалипсиса. Я обвел взглядом пустые бутылки и банки открытые пачки чипсов и переполненные пепельницы. Меня затошнило. Как в тумане вспомнилось, что после первой или второй порции пива мы связались с Реймон Инвестигейшн. Меня интересовали их методы расследования, поскольку я хотел полной конспирации. Чтобы переговорить с человеком, которому будет поручено заниматься нашим делом, мы должны были получить смс с кодом доступа, а потом вместе с логином и паролем ввести его в представленной витрине. Домен не был обозначен, только IP-адрес. Более того, нас уведомили, что витрина не занесена ни в одну поисковую систему. Мне тогда подумалось что это не иначе, как маркетинговые ухищрения для убеждения клиента-дилетанта в том, что он имеет дело с настоящими специалистами в области IT-технологий, а может даже с группой хакеров, не желающих раскрывать себя. Мы пересказали Raymond Investigation самую важную информацию, условились о разговоре на следующий день, а затем принялись за дегустацию всех имевшихся в квартире Блица напитков. Возможно, в определенный момент даже ходили за добавкой, но я не уверен. Сейчас же, после оценки царящего в зале хаоса, мне показалось, что мы вполне могли сделать оптовые закупки в супермаркете «Марка». Собравшись, я направился к выходу. Будить Блица не стал, решив, что в награду за его участие в деле он мог хотя бы выспаться. Когда подошел к двери, ведущей на лестничную площадку, увидел, что они приоткрыты. Ощутил беспокойство, но в затуманенном разуме появилась мысль. Это ж мы ночью, не кокущие, вернулись из магазина и забыли закрыться. Голова моя слегка кружилась, когда я начал открывать дверь в другую комнату, но это было ничто по сравнению с тем, что я почувствовал, увидев Блица. Он лежал навзничь на окровавленной постели. Одна его рука была безвольно опущена на пол, пустые глаза уставились в потолок, а рот был неестественно широко раскрыт, будто на губах застыл безмолвный крик. Не знаю, как долго я оставался без движения, но в конце концов очнулся и, спотыкаясь, направился к кровати приложил пальцы к его сонной артерии, но и без того было понятно, что в проверке нет смысла.